Глава 2. Как я и ожидал, эти упыри просто свалили с поля боя, оставив своих недобитков, они же раненые. А также сотни растерзанных в суматохе боя различным оружием тел. Больнее всего было осматривать тела тех, кто попал под арт-обстрел колонны техники, а от них мало что осталось. А я, как единственный представитель своей секты, обязан был проверить все тела. И каждый раз мне Кира выдавала одно и то же. Объект мертв. Признаков хирургического вмешательства не обнаружено. Имплантов не обнаружено. Положительных мутаций не обнаружено. Вердикт – насильственное прерывание жизнедеятельности. Странная атака. Странные люди. Они просто безумцы. Сейчас ни одна битва не проходит без усовершенствованных людей. Как гласила доктрина последних дней, плоть слаба, и все стремятся переделать свои тела, усилить их, стать частью единой системы. Но не вышло. Хотя, если верить историческим сводкам, человечество было близко к этому. Это веяние перетекло и в нашу эпоху. Спустя шесть тысяч лет странно осматривать тела воинов, среди которых нет павших командиров. А у нас командира в основном выделяло одно – Наличие каких-либо усовершенствований в организме. Эти люди были совершенно чисты, словно их специально выводили в каком-то бункере, а после упускали на волю, дав руки самое дрянное оружие и чуть-чуть артиллерии. «Ну, что, есть что-нибудь?» Ко мне подошел Сталер, тот самый старший охранник, что весь бой крутился подле меня, прикрывая мою спину. Именно он дал сигнал почти в самое начале этой свалки, что меня хотят атаковать в спину. Хороший мужик. Жаль, что в его теле Кира обнаружила прогрессирующий рак, а сейчас он неизлечим. Вообще ни хрена! отрицательно помотал я головой. Девственно чисты! Сука, даже у самого обычного жителя этой планеты есть хоть какие-то мутации. За 2000 сраных лет экспансии Земли они стали нашей частью, а эти нулевые. «Да», — цокнул языком Сталлер. «Весело девки пляшут. И что мне докладывать? Что десятерых моих ребят положили какие-то странные выродки? Так мне никто не поверит! Причем их тут было больше нескольких сотен!» «Больше 612 человек. Трупов тут около двух сотен. Точнее сказать, проблематично. Слишком хорошо и плотно поработала артиллерия». — скривился я, смотря на кровавые ошметки какого-то незадачливого воина, которого изрешетило осколками от снаряда. И этот чист... Нет, задницу. Даже искать больше не хочу. Я хочу пить, жрать и спать. Если третье мне из-за отчета перед вашим начальством не удастся сделать, то вот первое-второе я хочу реализовать прямо сейчас. Я пошел». Демонстративно развернувшись перед старшим охранником, я направился в сторону аванпоста. Все это время я держал наготове свой щит и свое копье, если вдруг кто-то бы попытался снова на нас напасть. Но мне повезло. Эти чудики свалились концами. Хотя их точно будут выслеживать. Уже ближе к аванпосту, в соответствии с установленными тут законами, я сложил свое оружие. Щит спрятался в нарукавник, а копье уменьшилось в пять раз, из-за чего спокойно уместилось у меня на бедре в специальном чехле. А дальше я просто пошел по торговым рядам, которые уже заполняли различные торгаши. Чего тут только не было. Все же не зря этот клан занимает лидирующие позиции согласно последним сканированиям в объемах торговли с остальной Восточной Европой. После падения астероида многие культуры, что были заблаговременно увезены на орбиту с целью экспериментов и хранения, не хотели приживаться в почве. Только последние три сотни лет люди начали нормально выращивать на просторах Земли свою пищу, а не в специально созданных и уже почти сдохших оранжереях времен нашего пришествия. Глотнув из фляги воды а ее там оставалось маловато, все же чистая вода тут на вес золота, я наткнулся на прилавок с выпечкой. Мое внимание привлек огромный мясной пирог, который я готов был сожрать целиком. Но стоил он... В общем, у меня столько не было. Пришлось экономить на своем энергетическом балансе организма, покупать всего пару кусочков. Устроившись за ближайшим столиком... Все же, таких как я, кто хотел пожрать здесь и сейчас было довольно много, я не особо спеша начал поглощать пирог, наблюдая за тем, как в городок довольно быстро заходил местный гарнизон. Все же, надо было брать с собой побольше денег. Пирог хоть и сытный, но мне не хватит гарантированно. Что поделать, у меня достаточно молодой и все еще растущий организм. «Изгой Кайден!» Подошел ко мне в полном боевом доспехе какой-то верзило который своим строгим внешним видом пытался произвести на меня впечатление. Не вышло. Я демонстративно, с полным безразличием на лице, смотря ему точно в глаза, откусил кусок пирога, что намеревался успеть доесть. «Ну я», — ответил я спустя полминуты, когда доживал и проглотил часть этого хлебно-мясного блаженства. «А вы кто? Вроде как у вашего народа принято представляться». «Командир крепости Арс, вы его до Весьма грубо представился этот надменный тип, смотря на меня сверху вниз. Хотя он мог спокойно присесть передо мной, показать себя равным, но нет. Он решил показать, кто тут главный. Павлин, блин. «Так-то лучше», — криво улыбнулся я. «Чего хотели? Я тут занят немного важным делом, а вы меня отвлекаете. Жрать это важное дело?» Нахмурился пижон, сложив с металлическим скрипом и лязгом руки на груди. Неважно. Вам было поручено начальником этого торгового аванпоста достаточно важное задание. Исследовать руины поселения в пяти километрах отсюда. Но в итоге вы привели противников. Прошу объясниться, как это произошло. Все просто. Взял я второй кусок пирога, также демонстративно медленно откусывая от него один раз, после чего начал медленно жевать. «Люблю бесить таких надменных типов. Даже их вождь проще относится к своим подчиненным, не смотрит на них, как на говно. Пока я занимался раскопками в одном из зданий, один из двух, приданных мне на время задания охранников, прошляпил нападение. Из-за этого погиб второй, Элист. Где сейчас тот идиот, я сказать не могу. Он свинтил даже раньше меня. Устроит такой доклад, товарищ воевода? Ни хрена меня это не устроит!» Взорвался он, от потуг аж покраснел, чем меня несколько позабавил. Если бы он знал, как мне плевать на его крики, то взбесился бы еще больше. Хотя он и так, видимо, понял это. Он, как вены на его лбу, вздулись. «Сейчас ты — кусок пережитка прошлого, пользующийся привилегиями старых устоев!» О, как он загнул. «Пойдешь со мной, будешь лично преследовать этих уродов!» А я думал, что ваши ищейки так за ними отправились. Снова спокойно откусил я кусок пирога, только на этот раз не смог удержаться от улыбки. Или я ошибаюсь? Кем ты себя вообще возомнил? Левый глаз этого громила задергался. Сдают у него нервишки. Сдают. Изгой Кайден. Развернул я свободную ладонь кверху, как бы представляясь. Хотя вы и так это знаете. Сами же назвали мое имя. Или у вас проблемы с памятью? Смотрите, у меня в ниже, есть знакомый. Он вам с этим поможет. Первоклассные импланты на увеличение памяти и запоминания ставит. Твою ж!» Мужик медлить не стал. Просто опрокинул стол, благо последний кусок пирога был у меня в руках. А после схватил меня за шиворот, приподняв над землей. Я ожидал, что он меня кинет, пнет, сделает еще какую-нибудь пакость. Но в остальном он оказался более сдержан. Просто разместил меня поближе к себе. Интересно, а без своей брони с сервоприводами он бы так смог сделать? Десять пластин готов поставить, что он обычный дряхлый старик. «Твою сотню, парень!» — рычал он на меня. «Эти ушлепки двинулись в сторону твоего сраного убежища, пока ты тут жрешь себе спокойно! Это тебя не беспокоит?» Чё? Подавился я последним откушенным куском, выплюнув его с кашлем на землю. А сразу, чтоб тебя, это нельзя было сказать? Вот что у вас за сраная привычка показывать свою крутизну, яйца сраные, блин. Черт, из-за тебя вся моя работа может накрыться медным тазом. Пока этот старый дурак медлил, никакого у меня уважения к старшим, ибо не заслужил. Я просунул свое предплечье между его рук и активировал щит, потратив последний заряд. Почти мгновенно разложившийся невероятно прочный металлический сплав в форме круга раздвинул руки воеводы, из-за чего моя рубаха несколько порвалась. «Плевать!» — бегло осмотрел я себя, ловя на себе несколько удивленных взглядов командира крепости. «Он что, никогда не видел сверхтонкого наноуглеродного жилета? Хотя да, никогда не видел. Я же не так давно достал чертеж довольно прочной брони из прошлого, которая спокойно размещалась под одеждой». Вот только реплику удалось создать лишь на туловище, на остальные части тела не хватило материалов. «Спасибо!» — крикнул я пышной женщине, у которой купил эти невероятные кусочки пирога, один из которых мне пришлось доедать буквально на бегу. Уже через минуту я был за пределами железных стен этого аванпоста, рядом с которыми стояла бронированная машина белых цветов. Командирская. Так их и помечают дебилы. Только демаскируют, где сидит командир, но я пробежал мимо. До моего убежища было всего с пяток километров, на бывшей военной базе. Быстрее через лес добраться, чем в итоге 12 километров скакать на клочках разбитых дорог. В спину мне этот военный что-то орал, но я даже не развернулся, ибо было плевать. Первое правило изгоев – безопасность убежища превыше всего». Как бы хорошо оно не было замаскировано от назойливых глаз, всегда была вероятность того, что какой-то случайный прохожий может на него набрести. Правда, его еще открыть надо постараться. А если у этого случайного прохожего есть взрывчатки побольше, что тогда? А вот тогда звездец. Придется активировать экстренный протокол уничтожения всей информации, если буду в зоне действия ретрансляторов сигнала. А если нет, то пиши «пропало». Второе правило изгоев – Приобретенная в ходе исследования древних технологий информация, если она не заказана кланом, автоматически становится секретной и доступной только остальным изгоям по всей планете. И тут же из второго вытекает третье правило изгоев, которое гласит, что при угрозе сохранности информации любой изгой должен принять экстренные меры для обеспечения ее сохранности вплоть до ее полного уничтожения. «Черт, черт, черт, черт!» Рычал я, несясь сквозь молодой кустарник. Я бы порадовался этому факту, что зелень, высаженная мною в позапрошлом году, прижилась и вымахала, но сейчас не было вообще не до этого. Проскочив над старым кратером, который за 6 тысяч лет уменьшился в объемах в несколько раз, уловил ругань Киры на засеченное излучение лирии. Я же купировал его! Возмущался я на бегу. «Какого хрена излучение опять полезло? Кира!» Вероятнее всего, во время артиллерийского обстрела со стороны вооруженной колонны из крепости Арс были довольно мощные земные возмущения, что сказались на возведенном вами куполе. Для более точной оценки нужен детальный анализ местности. «Потом! Все потом!» Уже откровенно паникуя, проговорил я. Дальше бежал уже молча. Дыхание сперло так, что даже думать о разговоре было болезненно. но ну и дышать, соответственно, тоже. Эх, любили в старых войсках на этой земле устраивать марш-броски по пересеченной местности. Командирам тех лет мой четверть-марафон точно бы понравился. Минут через 15 я выскочил на финишную прямую, на дорогу, что почти прямо вела к моему убежищу. Как и ожидал, тут имелись следы, причем много следов из-за чего мое и так бедное сердечко чуть не ёкнуло. Утрирую, конечно, но все же волна паники накрыла меня, и если бы Кира не вмешалась в гормональное регулирование внутри тела, я бы сейчас точно сошел с ума. Умница она у меня. Жаль, что просто программа. Добежав до поворота в сторону убежища, я вздохнул спокойно. По моей тропе никто не ринулся, а значит, просто убежали в другом направлении. Фух... Теперь можно возвращаться в аванпост Даль, просить новых помощников для выполнения задания. Ну или отказываться от него, теряя свои кровные и почти честно заработанные деньги. Но, как бы то ни было, нужно проследить, куда именно направились эти дурни, чтобы, не дай боже, они с другой стороны не вышли к моему логову, а камер, блин, не предусмотрено». Так бы спокойнее было. Надо будет этот момент нивелировать, все же найти в базе данных простенькие камеры слежения и установить их по периметру логова. Мне спокойнее, да и следить смогу в случае чего. Побродив еще где-то сейчас, я в итоге столкнулся с тремя группами аборигенов. Первую из трех особей представителей сильной половины человечества я прикончил довольно быстро. Одного резким выпадом раскладывающегося копья в голову, второго кромкой щита в шею, третьего опять-таки копьем, только на этот раз в грудь. 10 секунд, и все лежали мертвые. И система опять говорила, что они чисты, хотя даже недалеко от фонящего куска астероида пробежали. Вторая группа оказалась более гендерно-разнообразной. Там присутствовали аж две представительницы слабого пола и три мужика. Вот с первыми двумя, к моему удивлению, пришлось повозиться. Скрытно подобраться, как к прошлой группе, мне не удалось. Пришлось лезть напролом. Первый умер самый активный. Я прикончил бугая, когда тот мчался на меня взмахом копья, полоснув его самым кончиком по шее. Легкий отскок в сторону, круговой взмах оружием и готов. Красивый фонтан крови разукрасил местную листву, а также обогатил почву. Второго я просто забил щитом. Сначала он прикрылся руками, этот придурок был вообще без оружия, за что получил острой кромкой по предплечьям. Потом несколько ударов прилетело ему в нос, ибо руки он рефлекторно опустил. Третий помер весьма нетривиально, что заставило меня зависнуть. Он просто поскользнулся в луже крови и рухнул на шипастую дубину первого. Возможно, посмертно исполнил какие-то свои потаенные фантазии. М да поджал я губы, смотря на это шоу. А после перевел свой взгляд на девушек, которые были не совсем одеты. Из вещей у них имелись только набедренные повязки, да металлические нарукавники с набедренниками. Странный выбор брони, но со стороны эстетики и моего внутреннего удовлетворения это выглядело весьма утонченно. Жаль, что их тела были грязными настолько, что ничего толком нельзя было разглядеть. Обе были вооружены парными короткими мечами. Я напрасно думал, что они окажутся такими же неуклюжими, как и их три соплеменника. Стоило мне сделать выпад копьем в живот одной из двух сестриц, как они тут же обе накинулись на меня. Они сошлись со мной в ближнем бою, из-за чего я на несколько секунд ушел в глухую оборону, периодически то прикрывая своим щитом, то отбивая атаки металлическим древком копья. Пришлось даже стряхнуть пыль со своих акробатических навыков, достаточно приятно удивляясь тому, что еще не все свои навыки в этом ремесле растерял, хотя и подметил, что надо больше упражняться, а не по руинам лазать. В конечном итоге мне удалось поймать первую на том, что она слегка отступилась, замедлилась, а я подцепил ее стопу основанием копья, окончательно выводя из равновесия. «Так как я двигался, как меня учил мой отец, то одновременно я сражался только с одной соперницей, вторая все время маячила за спиной первой. Вот и вышло так, что первая рухнула на вторую, которая подхватила свою подругу. Два быстрых удара в шею оборвали жизни этим чумазым красоткам, а я побрел дальше. Третью группу сгубила собственная тупость». Вот есть в нынешнем простонародии фраза «не суйся туда, где чересчур мало растительности». Эти увольни набрели на все еще действующую систему защиты другой военной базы, за работоспособность которой отвечал искусственный интеллект времен последних дней. Если верить следам, сначала парочка поджарилась на электризуемом заграждении, а потом пятерку расстреляли летающие дроны. И последнее мне нравилось меньше всего, из-за чего я спешно покинул территорию, близлежащую к военной базе. На пути назад вдаль разминулся с несколькими тяжелыми машинами по типу танков. Выглядели они внушительно. Я бы точно не сунулся драться с такими махинами. Да и нечем мне. Не уверен, что мое копье даже с активированным зарядом пробьет броню танка». А следом за ними проскочила белая машина, которой я доброжелательно помахал ладонью. Все знают, что где-то тут у меня есть база, а вот где именно тут, не знает никто. Кого-то пугали страшилки, что там пропадают люди, кто-то просто понимает, что нечего вмешиваться в нашу жизнь, а кто-то, даже проходя мимо дверей, никогда не понимал, что именно там, кладясь накопленных знаний со времен пришествия. «Но сейчас мне было рано в убежище. Надо было переговорить с начальником торгового аванпоста, и это вообще не радовало, ибо он, ну, очень нудный тип».